Глава 3. Контакт возник внезапно, когда я подремывал. Я мгновенно поднялся на ноги. Это был отец. Корвин, я принял решение, и время пришло. Оголи свою левую руку. Я сделал это, покуда его фигура становилась все более материальной, выглядя в то же время все более и более царственно, со странной печалью на лице таким я никогда не видел его раньше он сжал мою правую руку своей левой и вынул кинжал я наблюдал как он сделал надрез на моей руке а затем вложил кинжал в ножны потекла кровь он подставил ладонь левой руки и поймал ее он выпустил мою руку накрыл левую ладонь правой и отступил от меня подняв ладони к лицу он дыхнул на них и быстро развел в стороны красная хохлатая птица размером сворона со всеми перьями цвета моей крови стояла у него на длане на ладони затем она переместилась к запястью и посмотрела на меня даже глаза ее были красными и вид был знаком когда она склонив голову на бок принялась рассматривать меня это корвин — Тот, за кем ты должна следовать, — обратился он к птиц. Запомни его. Затем он пересадил ее к себе на левое плечо, и оттуда она продолжала глазеть на меня, не делая попытки улететь. — А теперь ты должен ехать, Корвин. — Быстро. Садись на своего коня и скачи на юг как можно быстрее, уходя в отражение. Убирайся отсюда как можно дальше куда мне ехать отец ко двору хаоса ты знаешь дорогу теоретически и никогда не забирался на такое расстояние он глубоко вздохнул тогда трогай я хочу чтобы ты создал как можно большую разницу во времени между этим местом и собой хорошо согласился я но я не понимаю поймешь, когда придет время. Но есть же более простой путь, — запротестовал я. — Я могу попасть туда быстрее и намного с меньшими хлопотами, просто связавшись с Бенедиктом через его карту. — Не пойдет, — отверг отец. — Тебе необходимо выбрать более длинный маршрут, потому что ты будешь вести нечто, переправленное по дороге. Переправленное? как он поднял руку и погладил перья красной птиц вот с этим твоим другом он не может пролететь весь путь до двора что же он принесет мне камень я сомневаюсь что буду сам в состоянии совершить передачу когда закончу то что должен с ним сделать его силы могут нам оказать некоторую пользу в том месте ясно Но мне все равно нет нужды проезжать все расстояние. Я могу прибыть по карте и после того, как получу его. Боюсь, что нет. Коль скоро я осуществлю то, что нужно сделать, все карты на некоторое время перестанут функционировать. Почему? Потому что будет подвергаться изменению вся ткань существования. А теперь трогай, черт тебя побери. «Садись на коня и скачи!» Я встал и постоял еще миг. «Отец, неужели нет другого пути?» Он просто покачал головой, поднял руку и стал таять. «Прощай!» Я повернулся и уселся на коня. Мне было еще что сказать, но было уже слишком поздно. Я повернул звезду к тропе, ведущей на юг.